Поставив обемистый труд по эмбриологии на грудную клетку, молодой исследователь мысленно наблюдал за развитием организма с той минуты, когда семенная нить, одна из многих и в данном случае первая, подгоняя себя, точно бичом, движениями своего жгутька, наталкивалась головкой на студенистую оболочку яйца и проникала в зачаточный бугорок, который протоплазма яичной коры открывала при его приближении. Невозможно было придумать более причудливых гримас и фарсов, спокойно допускаемых природой при отклонениях от обычной формы этого процесса. Существовали животные, у которых самец паразитировал в кишечнике самки, а у других самец опускал нечто вроде руки через гортань самки внутрь ее тела, чтобы там оставить свое семя, после чего самка откусывала и выплевывала ее, а рука самостоятельно убегала прочь на пальцах, одурачивая науку, которая, давая ей греко-латинские названия, долго полагала, что ее надо считать самостоятельным живым существом. Ганс Касторб внимал спорам авистов и анималькулистов. Одни утверждали, что яйцо — это уже вполне сложившийся лягушонок, чинок или ребенок, и семя служит всего-навсего для того, чтобы пробудить в нем... Способность роста, другие, что семена и нить, это готовый прообраз живого существа с головой, руками и ногами, а яйцо является для него только питательной средой. А наконец они согласились признать и за клетка яйца и за клеткой семени, возникших первоначально из одинаковых эмбриональных клеток одинаковые заслуги. Он видел, как постепенно одноклеточный организм оплодотворенного яйца превращается в многоклеточный. Сморщивается и делится, видел, как клетки, сливаясь, образуют тонкую слизистую оболочку. Как зародышевый пузырь выдавливается, становится полом и принимает форму кубка, а тот, начиная служить для всасывания и переваривания пищи. Так возникал зачаток кишечника, проживотная гаструла, изначальная форма всякой животной жизни, изначальная форма всякой выражаемой плотью красоты. Оба эпителия, внешние и внутренние, эктодерма и этнодерма, оказывались примитивными органами, из которых потом возникали путем втягивания и выпечивания железы, ткани, органы чувств, придатки. Полоска внешнего зародышевого листа утолщалась, свертывалась, как бы образуя желоб, потом ее края смыкались, возникала нервопроводящая трубка и становилась позвоночником, головным мозгом. И когда зародышевая слизь уплотнялась, превращаясь в волокнистую ткань, и отвердевала хрящами, вследствие того, что студенистые клетки вместо муцина вырабатывали клейковину, он видел, как в определенных местах клетки и соединительной ткани притягивают к себе из омывающих их соков известковые соли и жиры, и притворяют их в костные вещества. И вот человеческий зародыш, скрючившись, покоился в чреве матери, хвостатый, решительно ничем не отличаясь от зародыша свиньи. У него была огромная кишка, бесформенной, подобная обрубкам конечности. Зародыш с зачатком лица склонялся к пупку, и наука, чьи представления о человеке были суровы и отнюдь для него нелесны, изображала его развитие как беглое повторение истории целого зоологического периода. У него временно были жабры, как у скота. На основе тех стадий развития, через которые он проходил, было дозволено даже необходимо воссоздать не слишком человеческий образ зрелого человека до исторических времен. Кожа его была оснабожена сокращающимися мышцами для защиты от насекомых и покрыта густыми волосами, Поверхность обонятельной слизистой оболочки очень велика. Подвижные уши, принимавшие живое участие в мимике лица, гораздо лучше улавливали звуки, чем теперь. В те времена глаза его были защищены еще третьим мигающим веком и находились по обе стороны головы, причем имелся еще третий глаз, во лбу, и его рудиментарной формой является в нашем мозгу шишковидная железа. Этот глаз, очевидно, предназначался для того, чтобы оберегать человека от нападения сверху. Кроме того, у этого человека был очень длинный кишечник, множество коренных зубов, звуковые мешки для рева помещались в гортане, а мужские половые железы находились в полости живота. Анатомия препарировала перед нашим исследователем все части человеческого тела и, совлекши с них кожу, показала лежащие на поверхности глубинные мышцы, сухожилия, связки бедра, ноги, руки, плеча и локти, научила его латинским названиям, которыми медицина, это ветв гуманитарных знаний, галантно и даже благородно их обозначила. Она дала ему проникнуть вглубь, вплоть до скелета, строение которого привело его к новым точкам зрения, среди них было и признание единства всего человеческого, а также взаимные связи и замкнутости, В этом единстве всех дисциплин. Тут в Гансе Кастерпе самым неожиданным образом возникло воспоминание о собственном ученом звании, или вернее о прежней своей профессии, представителем которой при встречах здесь, наверху, он отрекомендовался доктору Краковскому и господину Сетамбрине. Так как приходилось изучать какую-нибудь науку, во какую ему было, в общем, довольно безразлично, То он и изучал в высших учебных заведениях кое что по части статики гибких опор о нагрузок и конструкций с точки зрения экономного использования механических материалов было бы конечно наивным считать что инженерная наука законы механики могут быть приложены и к органической природе оно столь же необоснованно было бы и утверждение что никакой связи между ними не существует они просто в ней повторялись, и она их подтверждала. Принцип полого цилиндра, например, осуществлялся в строении длинных трубчатых костей таким образом, что при строжайшем минимуме твердого вещества они вполне отвечали максимальным статическим нагрузкам. Ганс и Кастр поучили тому, что тело, которое построено лишь из стержней и скреп конструкционного материала в соответствии с предъявленными ему требованиями растяжения и давления, может выдерживать такую же нагрузку, как и сплошное тело из того же материала. Также и при образовании трубчатых костей можно было наблюдать, как одновременно с уплотнением вещества на их поверхности, внутренние части, ставшие с точки зрения механики ненужными, превращались в жировые ткани и костный мозг. Берцовая кость оказывалась как бы подъемным краном, при конструировании которого органическая природа придавая определенное направление к костным балкам, следовало с абсолютной точностью тем же кривым растяжения и давления, которое Ганс Кастроп так аккуратно вычерчивал, когда надо было дать графическую схему этого столь известного механизма. Он с удовлетворением констатировал этот факт, ибо так велик был его интерес, что у него установилась уже трехсторонняя связь с бедренной костью или с органической природой лирическое, анатомическое и техническое. И эти три вида связей, говорил он себе, в сфере человеческого бытия едины, они являются как бы вариантами одного и того же настойчивого стремления тремя отраслями гуманитарной науки. И все-таки роль протоплазмы оставалась необъяснимой. Казалось, жизни запрещено постигать самое себя. Сущность большинства биохимических процессов была не столь неизвестна, Но они по своей природе оставались недопустимыми взору исследователя. Ведь почти ничего не было известно о строении и образовании того живого единства, которое мы называем клеткой. Какой смысл определять составные части мертвых мышц, если живые не поддавались химическому исследованию? Достаточно было тех изменений, которые вызывали окоченение трупы чтобы признать бесплодно всякое экспериментирование. Никто не знал, что такое обмен веществ, никто не разбирался в существе деятельности нервной системы. Каким особенностям обязаны вкусовые вещества своим вкусом? В чем причина того, что разнообразные ароматические вещества возбуждают определенные группы нервов? И что такое похучить? Специфические запахи людей и животных были основаны на испарениях каких-то веществ, определить которые не удавалось. Состав секреции, называемый потом, тоже не был вполне выяснен. Железы, выделявшие его, порождали запахи, игравшие без сомнения немалую роль у млекопитающих, а их значение для человека не было точно установлено. Физиологическая роль некоторых, видимо, важных частей человеческого тела была окутана мраком, уже не говоря о слепой кишке, которая оставалась загадкой. У кроликов она обычно оказывалась наполненной Кашицеобразным веществом, но как оно оттуда выходит и как возобновляется, было неизвестно. А что такое белое и серое вещество головного мозга зрительный бугор, связанный со зрительным нервом, или серые прослойки моста. Вещество головного и спинного мозга настолько легко подвергалось разрушению, что нельзя было даже надеяться когда-нибудь открыть его строение. Вследствие чего при засыпании приостанавливалась деятельность коры большого головного мозга, что мешало самоперевариванию желудка у живого человека, ведь оно же иногда наблюдалось у трупов. На это следовал ответ. Жизнь – особая сопротивляемой живой протоплазмы, и при этом делали вид, будто не замечают, что это объяснение мистическое. Теория столь обычного явления, как лихорадка, была полна противоречий. При усиленном обмене повышалось в теле и образование тепла. Но почему же это, как в других случаях, не компенсировалось теплоотдачей? Зависело ли прекращение потоотделения от сжатия кожных пор? Однако подобный факт можно было установить только при лихорадочном ознобе, ибо обычно кожа была скорее горячей. Горячка показывала, что именно в центральной нервной системе коренятся причины повышенного обмена и того состояния кожи, Которые называют ненормальным, ибо не знают, как определить его иначе. Но что все это незнание в сравнении с растерянностью, возникающей у исследователя перед такими явлениями, как память, особенно та более отдаленная и удивительная память, которую мы называем передачей по наследству приобретенных качеств, Полная невозможность уловить хотя бы намек на механическое объяснение этой деятельности клеточной ткани была ясна. Семенную нить, передававшую яйцу сложнейшие индивидуальные и родовые особенности отца, можно было увидеть только в микроскоп, и недостаточно было самого сильного увеличения, чтобы она предстала не как однородное тело, и можно было бы определить ее происхождение. Ибо у любого животного она имела такой же вид, как и у всех остальных. Эти особенности ее структуры заставляют признать, что с клеткой дело обстоит совершенно так же, как и за более сложным телом, которое она строит. Что следовательно, и она сама уже представляет собой более сложный организм, состоящий, в свою очередь, из живых, делящихся телец и индивидуальных живых единств. Итак, приходилось идти от якобы мельчайшего к еще более мелкому, и по необходимости разлагать элементарные на еще более простые элементы. Подобно тому, как царство животных бесспорно состояло из различных видов животных, животный человеческий организм также состоял из целого животного царства клеток, принадлежащих тоже к разнообразным видам, а в состав каждой клетки, в свою очередь, входило многообразное животное царство более элементарных живых единств, размеры которых находятся за пределами видимости в микроскоп, и они самостоятельно росли, самостоятельно множились, следуя закону, по которому каждое может создавать только себе подобную, и подчиняясь принципу разделения труда, сообща служили организации более высокого порядка. Это были гены, биобласты, биоформы, Гансу Кастерпу было интересно познакомиться с их именами в эти морозные ночи, и он с интересом спрашивал себя, как же будет обстоять дело с элементарной природой при дальнейшей разработке этого вопроса. Если они являлись носителями жизни, то должны были быть организованы, ибо жизнь опирается на организованность. А в таком случае они не могли быть элементарными, ведь организм не элементарен, он сложен, Это были живые единства, стоявшие ниже живого единства клетки и органически ее построившие. А если так, то какими бы непредставимо малыми они ни оказались, они сами должны были быть построены, и именно органически, согласно единому принципу жизни, ибо понятие живого единства отождествлялось с построением этого единства из меньших и низших единств, то и живых единств организованных для более высоких форм жизни, пока определения получались органические единства, обладавшие характерными особенностями жизни, то есть способностью ассимиляции, роста и размножения. Этому делению не было положено границ, и пока речь шла о живых единствах, нельзя было говорить серьезно о единствах элементарных, ибо понятие всякого единства включало в себя до бесконечности и понятие о единствах подчиненных, образующих его таким образом, чего-то, что уже было жизнью, но еще элементарной, существовать не могло. Однако, хотя это и противоречило логике, нечто подобное все же должно было существовать, ведь от идеи о первоначальном зарождении, то есть о возникновении жизни из того, что не обладало жизнью, нельзя было просто отмахнуться и ту пропасть, которую тщетно пытались преодолеть во внешней природе, пропасть, отделявшую живое от безжизненного, а надо было заполнить или перекинуть через нее мост в органических глубинах природы. Когда-нибудь деление должно было привести к единствам, которые, будучи составными, но еще неорганизованными, являлись посредствующим завином между живым и неживым. Это были группы молекул, образовывавшие переход от чистой химии к упорядочной жизни. Однако, дойдя до химической молекулы, исследователь оказывался на краю новой пропасти, гораздо более загадочной, чем разрыв между органической и неорганической природой, а именно пропасти между материальным и нематериальным. Ведь молекула состояла из атомов, а величину атома даже нельзя было назвать исключительно малой. Атом был даже не малым а настолько крошечным, древним и переходящим комочком чего-то невещественного, еще невещественного, но уже подобного вещества, комочком энергии, что едва ли мог мыслиться как нечто почти материальное или еще почти нематериальное, а скорее как что-то переходное и пограничное между материальным и нематериальным. Так возникла проблема иного первичного рождения, гораздо более загадочного и фантастического, чем проблемы органической материи, а именно первичного рождения вещества из невещественного. И действительно, перекинуть мост через пропасть между материальным и нематериальным казалось еще более важным, чем между органической и неорганической природой. Должна была существовать химия нематериального. Невещественных соединений, из которых возникло вещество подобно тому, как возникли организмы из неорганических соединений. И, может быть, атомы это пробии и манеры материи. По природе своей они уже вещественны и все же еще не вещественны. Но когда доходишь до определения, даже не мал, а масштабы теряются. Даже не мал это все равно, что чудовищно велик а приближение к атому оказывалось без привлечения действительно роковым, ибо в миг последнего деления и дробления материальной частицы внезапно раскрывался астрономический космос. Атом оказывался заряженной энергией космической системы, в которой космические тела вращались вокруг некоего центра, подобного Солнцу, и через эфирное пространство которой... Со скоростью световых лет проносились кометы, а сила притяжения центрального небесного тела не давала им сойти с их эксцентрических путей. И это было не только сравнением, так же, как мы не просто ради сравнения называем многоклеточные существа колонией клеток или государством клеток. Город, государство, социальную общину, организованные по принципу разделения труда, Не только можно было уподобить органической жизни, они в точности повторяли ее. Так отражался в сокровеннейших недрах природы, в ее отдаленных глубинах, макрокосмический звездный мир, чьи скопления, россыпи, группы, фигуры, побледневшие от лунного света, плыли над головой закутанного в одеяло адепта и над сверкавшей замерзшей долиной. И разве нельзя было допустить, что некоторые планеты атомной Солнечной системы, эти несметные множества и млечные пути Солнечных систем, из которых построена материя, что на том или другом из этих микроскопических небесных тел существуют условия, подобные нашим земным, давшим Земле возможность стать очагом жизни, а молодому адепту с несколько возбужденными нервами и сверхнормальным интересом. С человеческой кожи, обладающему также некоторым опытом в области запретного, это не только не казалось абсурдом, а даже до навязчивости правдоподобной гипотезой, построением ума логически чрезвычайно убедительным. Ведь ничтожная величина микроскопических звездных тел – возражение весьма шаткое, ибо масштабы большого и малого – оказались непригодными с той минуты, когда открылся космический характер мельчайших частиц вещества, исчезла и устойчивость понятий внешнего и внутреннего. Мир атома – это было нечто внешнее, и очень вероятно, что наша планета, на которой мы живем, с точки зрения органической, представляла собой нечто глубоко внутреннее. Разве некий исследователь с дерзостью мечтателей не говорил о животных Млечного Пути? о космических чудовищах, чья плоть, кости и мозг состоят из солнечных систем. Но если это так, — думал Ганс Кастор, — то в ту минуту, когда воображаешь, что дошел до самого конца, все начинается опять сначала. а Может быть, в глубине глубин своей сущности он сам, а молодой Ганс Кастор, уже не раз, а сотни раз лежал вот так на балконе, тепло укутанный, глядя на высокогорье, озаренная луной морозной ночи и с окоченевшими пальцами и горящим лицом охваченный медико гуманистическим пылом изучал телесную жизнь патологическая анатомия которую он держал несколько боком чтобы на нее падал красноватый свет в настольной лампочки разъяснила ему текст книги сопровождался к тому же иллюстрациями сущность паразитических костных образований и инфекционных опухолей. Это были особые формы ткани, очень крупные. Их вызывало вторжение инородных клеток в организм, оказавшийся к ним восприимчивым, быть может, восприимчивым в результате некой распущенности, оно предоставлявшей им благоприятные условия для развития. Паразит не только питался за счет окружающих тканей, как и в любой клетке, в нем происходил обмен веществ, и создавались органические соединения, которые оказывались для организма, на котором он жил, необычайно ядовитыми и непреодолимо губительными. Люди все же научились изолировать и концентрировать извлеченные из некоторых микроорганизмов токсины. И просто удивительно, каких малых доз этих токсинов, принадлежащих просто к ряду белковых соединений, было достаточно, чтобы, введя их в кровь животного, вызвать все признаки опаснейшего отравления и неотвратимой гибели. Внешним показателем этой зараженности является разрастание тканей, патологическая опухоль, как реакция клеток на раздражение, вызванная внедрившимися между ними бациллами. Образовывались узелки с зерно, состоявшее из клеток, подобных клеткам слизистых оболочек, и между ними или в них-то и гнездились бациллы, причем некоторые клетки были необычайно богаты протоплазмой, имели несколько ядер и разрастались до гигантских размеров. Однако это излишество очень скоро приводило к смерти, ибо ядры чудовищных клеток начинали сморщиваться и распадаться, а протоплазма свертывалась и гибла. Раздражение распространялось на соседние клетки, воспалительный процесс усиливался, захватывал близлежащие кровеносные сосуды. К больному месту начинали собираться белые кровяные тельца. Процесс опасного для жизни свертывания продолжался. А тем временем растворенные бактериальные яды уже давно отравляли нервную систему. Температура организма поднималась очень высоко, и он с бурно вздымающейся грудью, так сказать, брел и неверным шагом навстречу своему распаду. Поскольку патология, то есть наука о болезнях, делала особое ударение на болезнях тела, подчеркивала телесность, а тем самым и чувственность, болезнь представлялась Гансу Кастерпу особой распутной формой жизни. А жизнь, чем являлась она? А может быть она тоже лишь инфекционное заболевание материи? А может быть и то, что мы называем первичным рождением материи, было также всего лишь неправомерным разрастанием нематериального, вызванным каким-то раздражением. Первый шаг козлу с чувственностью и к смерти бесспорно следовало искать в том моменте, когда вызванной щекоткой неведомой инфильтрации впервые произошло уплотнение духовного и его патологическое разрастание, которое, будучи наполовину наслаждением, наполовину самозащитой, оказалось первой ступенью, ведущей к вещественности. Переходом от нематериального к материальному – это и было грехопадением. А второй момент первичного рождения – возникновение органической природы из неорганической оказался только дурным повышением телесности до сознания, так же как болезнь организма является лишь хамельным повышением, непристойным подчеркиванием телесности. Жизнь была еще одним неизбежным шагом на этом опасном пути духа утратившего свое достоинство тепловым рефлексом стыда, пробужденной чувствительности материи, оказавшейся сладострастно восприимчивой к возбудителю. Книги были грудой навалены на столике под лампой. Одна лежала около шезлонга на полу, покрытым сыновкой, а та, которую Ганс Кастер позвучал последней, лежала у него на животе, давила и очень мешала дышать. Однако кора его головного мозга не отдавала соответствующим мышцам приказ снятия Он дочитал страницу донизу, его подбородок уперся в грудь, веки над простодушными голубыми глазами опустились. Он увидел перед собой образ, представший ему жизни, цветущую стройность членов, несумую плотью красоту. Женщина отвела руки от затылка и простерла их вперед. Причем на внутренней стороне под нежной кожей локтевого сгиба выступили сосуды, две голубоватые ветви вен, и эти руки были невыразимо сладостны. И вот она наклонилась, наклонилась к нему, наклонилась над ним, он ощутил ее органическое благоухание, почувствовал острые толчки ее сердца. Что-то горячо и нежное обвило его шею, и в то время Каганс Кастурб, Изнемогая от блаженства и ужаса, положил свои руки на ее предплечье, туда, где зернистая кожа, обтягивавшая мышцы, была так благодатно свежа, она впилась в его губы, и он ощутил влагу ее поцелуя.